показания. Марджери Феррер, довольно спокойная и только слегка накрашенная, подошла к перилам. На следующий день газеты упомянут о том, что на ней была черная шляпа и черный костюм, отделанный мехом шиншилы. Она поцеловала воздух около Библии, перевела дыхание, и повернулась к мистеру Булфри. В течение последних пяти дней она негодовала, замечая, что этот процесс совершенно лишил ее воли. Она сама его затеяла, а теперь инициатива от нее ушла. Она открыла старую истину, что если уж машина с ссоры завертелась, то недостаточно нажать кнопку, чтобы остановить ее. Если ничего не выйдет по делам Алику и адвокатам... Ровный голос мистера Булфри успокоил ее. Вопросы были знакомы. К ней возвращалась уверенность в себе, и голос звучал четко и приятно. Она держалась свободно, Чувствуя, что ее показания интересуют судью, присяжных, публику. Если бы только не сидела здесь эта выскочка с каменным лицом. Когда, наконец, мистер Буфриселл, а сэр Джеймс Фоскисон устал, она едва не поддалась желанию напудрить нос. Однако она поборола это желание. И сжала руками перила. Впервые за это утро холодок пробежал у нее по спине. И что за манера? Почему он на нее не смотрит? Вам когда-нибудь приходилось судиться, мисс Феррор? Нет. Вполне ли вы уясняете себе значение присяги? Вполне. «Вы сообщили моему другу, мистеру Боуфри, что не питаете никакой вражды к миссис Монт. Будьте любезны взглянуть на эту заметку в Ионинг от 3 октября. Это вы писали?» Марджери Феррер почувствовала себя так, словно из оранжереи выскочила на мороз. Так значит, им все известно. Да, я. Она заканчивается так. Предприимчивая молодая леди пользуется случаем создать свой салон, спекулируя на любопытстве, порождаемом политическим авантюризмом. Вы имели в виду миссис Монт? Да. Не очень-то хорошо отзываться в таком тоне о друге, а? Не вижу ничего плохого. Иными словами, вы бы остались довольны, если бы это было сказано о вас. Будь я на месте, я бы этого ждала. Вы уклоняетесь от ответа. А вашему отцу... Приятно было бы прочесть такую заметку о вас. Мой отец не стал бы читать этого отдела. Значит, вы удивляетесь, что отец миссис Монт прочел? И вы часто помещаете такие незлобивые заметки о ваших друзьях? Не часто. Так время от времени, да? И после этого они остаются вашими друзьями?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 или рядовой гражданин, но не она и не те, кто разделяет ее взгляды. В таком случае вы должны выяснить, каковы ее взгляды. Продолжайте. Марджери Феррер, едва передохнув, опять взяла себя в руки. Ее взгляды, ее взгляды. Скажите, мисс Феррер,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 Но люди вашего круга с вами согласны? Надеются, что да. Противоположная точка зрения была бы старомодной? Да, пожалуй. И люди, стоящие на ней, люди отсталые, не так ли? В области искусства, да. а ага, я так и думал, что мы доберемся до этого слова...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 «У вас есть для меня экземпляр, сэр Джеймс?» «Да, милорд. И для мистера Буфри?» «Если еще кто-нибудь засмеется, я прикажу очистить зал». «Продолжайте, сэр Джеймс. Вы знаете театральное общество, мисс Феррер. Кажется, оно существует для того, чтобы ставить смелые пьесы, не так ли?» Пьесы — да. Не знаю, что вы называете смелыми. Например, русские пьесы, пьесы драматургов эпохи реставрации — да. И вы в них участвуете? Иногда. Не помните ли вы пьесы «Вычурли прямодушной» и оставили 7 января? Вы играли роль Оливии? Да. Приятная роль. Очень хорошая роль. Я сказал «приятная». Мне не нравится это слово. Оно кажется вам слишком жеманным, мисс Феррер? Это роль скромной женщины? Нет. Нет. Не кажется ли вам, что эта роль чрезвычайно рискованная? Я имею в виду последнюю сцену в темноте. Насчет чрезвычайно не знаю, но вы охотно взялись за эту роль и сыграли ее. Такие мелочи вас не смущают? Не вижу, что тут может смутить. Если бы видела, не стала бы играть. «Вы выступаете не ради денег. Нет, для удовольствия. Значит, вы можете отказаться от той роли, которая вам не нравится. Тогда мне не давали бы никаких ролей. Пожалуйста, не уклоняйтесь. Роль Оливии. Вы исполняли не ради денег, а ради удовольствия. И это удовольствие вы получили?» «Да, пожалуй». «Боюсь, милорд, что мне придется попросить присяжных просмотреть эту сцену в темноте из пьесы «Прямодушный». «Вы хотите сказать, сэр Джеймс, что женщина, которая выступает в роли безнравственной особы?» «Сама безнравственна. Ведь так можно погубить...» ни одну безупречную репутацию. О нет, милорд. Я хочу сказать следующее. Эта молодая леди столь заботится о своей репутации, что считает нужным обратиться в суд, потому что в частном письме они сказали, что она не имеет представления о нравственности. И в то же время Она читает и одобряет такие книги, как «Шпанская мушка», выступает в таких ролях, как роль Оливии, в прямодушным, вращается в кругу людей, которые в сущности не понимают слово «мораль» и смотрят на мораль, как мы смотрим на корь. Я хочу сказать, Милорд, что заявление в письме ответчицы она не имеет представления о нравственности, является скорее комплиментом. По-вашему, оно и задумано как комплимент? Нет, милорд, нет. Значит, вы хотите, чтобы присяжные прочли эту сцену? Ну-с, джентльмены, не удастся вам отдохнуть в перерыве. Продолжайте, сэр Джеймс. Мой друг мистер Булфри подчеркивает тот факт, что вы, мисс Феррор, обручены с богатым и влиятельным членом парламента. Давно ли вы с ним обручены? Шесть месяцев. У вас, конечно, нет от него секретов. Зачем мне отвечать на этот вопрос? Зачем ей отвечать на этот вопрос...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 Вы принадлежите к этому кругу и делаете, и думаете, что хотите, лишь бы формально соблюсти закон, не так ли? Не всегда поступаешь согласно своим принципам. Правильно, правильно, но даже если вы и не всегда поступаете соответственно, все же это принцип ваших друзей, не считаться чужим мнением и условностями. Более или менее. И, вращаясь в этом кругу, вы осмеливаетесь утверждать, что слова «она не имеет представления о нравственности» дают вам право требовать компенсации?» Голос ее гневно зазвенел. «О нравственности у меня есть представление. Быть может, оно не совпадает с вашим, но я во всяком случае не лицемерю». Опять она заметила, как блеснули его глаза, и поняла, что вторично сделала промах. «Моего представления о нравственности мы не будем касаться, мисс Феррер. Лучше поговорим о вашем. Вы сами сказали, что понятие нравственности зависит от темперамента, обстоятельств, среды, «Не так ли?» Она молча кусала губы. «Будьте добры отвечать, мисс Феррер». Она наклонила голову. «Да». «Прекрасно». Он замолчал, перебирая бумаги, и она отступила от перил. Она вышла из себя и его вывела из себя. Теперь одно — не растеряться. И в это мгновение, собираясь с мыслями, она воспринимала всё: Выражения, жесты, всю атмосферу. Болезненное напряжение сотен застывших лиц. Заметила единственную женщину среди присяжных. Заметила, как судья, устремив взгляд куда-то в конец зала, сломал кончик гусиного пера. А там, пониже, недовольная гримаса мистера Сэттлвайта, огорченное лицо Майкла, маска Флэрмонт с красными пятнами на щеках, стиснутые руки Алика, его глаза, устремленные на нее. Даже смешно, как все насторожились. Вот бы стать... величиной за в стране чудес, взять их всех в руки и стасовать, как колоду карт, а то застыли и наслаждаются. Негодяй кончил возиться с бумагой, и она опять повернулась к перилам. — Мисс Арар, милорд задал вам вопрос, на который вы не могли ответить. Я задам вам его в несколько упрощенной форме, независимо от того, нравственная это да или нет. Она увидела, как Майкл поднес руку к губам. Была ли у вас фактическая связь с кем-нибудь? И по тону его голоса, по выражению его лица, она поняла, что он знает. кругом было пусто опереться ни на что 10 двадцать 30 секунд судья присяжная эта старая лисица руку прячет под мантией и не смотрит на нее почему она не может бросить негодующий нет которая столько раз репетировала а если он докает Грозил же он доказать, что она в долгах. «Я вас не тороплю, мисс Феррер. Вы, конечно, знаете, что значит связь, негодяй». Не успев сказать «нет», она заметила, как Майкл наклонился вперед и прошептал «прекратите». А выскочка смотрела на нее, испытывающей презрительно, словно хотела сказать Послушаем, как она будет лгать. И она быстро ответила. Я считаю такой вопрос оскорбительным. Ну, что вы, мисс Феррер. После того, что вы нам сообщили о ваших убеждениях... Ну так я на него не отвечу. В зале шепот, шорохи. Вы не хотите отвечать? Не хочу. «Благодарю вас, мисс Феррош!» «Сколько сарказмов, Тони!» Негодяй сел. Марджори Феррош стояла с вызывающим видом, чувствуя, что почва ускользнула у нее из-под ног. «Ну, теперь что? Теперь что?» Ее адвокат сделал ей знак. Она спустилась с возвышения и прошла мимо противников на свое место рядом с женихом. «Какой он красный! Неподвижный!» Она услышала голос судьи. «Объявляю перерыв, мистер Буфри!» Видела, как он встал и вышел, как поднялись присяжные. Шепот и шорохи в зале усилились. «За угудел?» Она встала, с ней говорил мистер Сэтлвайт.